Нести тело. Вызвались все бывшие товарищи Шакнахая. Поэтому вместо шести человек под гробом копошилась толкающаяся толпа в полицейской форме. Те, кто не мог дотянуться до гроба, маршировали позади и по сторонам, ударяя себя кулаками в грудь и выкрикивая цитаты из священного писания. Люди пели их, перебирая чётки. Я тоже шевелил губами, бормоча древние молитвы, с детства запечатлевшиеся в моей памяти. Через некоторое время меня, как и остальных, охватило странное чувство, смесь отчаяния и праздничного веселья. К своему удивлению, я искренне благодарил Лаха за то, что он обрушил столько несправедливости и ужаса на наши беззащитные души. На кладбище я издалека наблюдал, как опускают в землю простой, неказистый гроб. Несколько полицейских, самых близких друзей Шакнаха, По очереди бросили лопатой в могилу землю. Плачущие произнесли еще несколько молитв, хотя и мама отказался сопровождать шествие до самого кладбища. Индихар стояла рядом, мужественно сжимая руки Хакима и Захры, а восьмилетний малый Ширжи крепко вцепился в другую руку Хакима. Представитель городских властей подошел к Индихар и что-то тихо сказал ей. Она слегка кивнула. После этого. Перед вдовой про дефилировали все офицеры полиции, и каждый произнес слова саболезнования. И только тогда я увидел, как вздрогнули плечи Индихар, и понял, что она плачет, а малыш Иржи безмятежно смотрел на осыпающиеся над гробья из заросшей травой таблички. Когда церемония похорон закончилась и все разошлись, я решил остаться. Полицейское управление выделило сумму. На скромные поминки, устраиваемые в здании участка, у Индихар не было денег даже на это. Индихар скорбела о муже, но еще больше страдала от того, что ее бедность стала известна всем друзьям и знакомым. Для многих мусульман недостойные похороны близких беда не меньшая, чем сама смерть. Я не пошел на поминки на участке и в смятенных чувствах остался рядом со свежей могилой Иржи. Я помолился и процитировал несколько мест из Корана. "Я обещаю тебе, Иржи", прошептал я, что Яварский от меня не уйдет. Я не питал иллюзий насчет того, что расплата с Яварским успокоит душу Шакнахая или облегчит горе и лишение Индихар с детьми. Малышу Миржи, Хакимам и Захруй. Просто я не знал, что еще сказать. Я обвинял себя в тогдашнюю свою медлительность. И болился, чтобы никогда больше мне не пришлось стать причиной чужих страданий. По дороге в участок я продолжил размышлять о похоронах Шекнахая, когда услышал отдалённый раскат грома. Это удивило меня. Грозы редко собираются над нашим городом. Я посмотрел на небо сквозь лобовое стекло, но не увидел ни тучки. По спине у меня поползли мурашки. Я подумал, что гром небесное знамение. Первые после гибели Шатнахая я ощутил горе в полную силу. И я начал осознавать, что месть ничего не даст мне. Поимка Еварский торжество закона не поднимет Шатнахаи из гроба и не разрешит для меня загадку, в которой каким-то образом связаны имена Еварский, Реда Абу Адилля, Фридландер Бая или Тенанта Хаяр. На меня внезапно не зашло озарение. Я понял, что пора мне перестать думать об этой загадке, как об одной проблеме с одним простым решением. Наверняка никто из действующих лиц этого спектакля не знает замысла в целом. Я должен преследовать их по отдельности, а затем свести все нити воедино. Надеюсь, в итоге выйдет что-нибудь противозаконное. Если подозрения шех нахая не оправдаются, и окажется, что я занимался ерундой, мне грозит кое-что похуже, чем позор. Мне грозит гибель. Я поставил машину в гараж и поднялся в свой бокс на третьем этаже полицейского участка. Хайер редко выходил из своего стеклянного кабинета, и я не думал, что ему удастся меня поймать. Поймать? Чёрт возьми! Я ведь собирался работать. С тех пор, как я в последний раз серьёзно работал за компьютером, прошло 2 недели. Я сел за стул, И вставил в дисковод кобальтовую дискету. Новый файл, сказал я. Название файла, подсказал механический голос компьютера. Дело Феникса, четко произнес я. И информации у меня было немного. Сначала выписал имена из тетради Шакнаха и посмотрел на экран. Не пришло ли время вплотную заняться делом Шакнаха? Все компьютеры в здании были связаны с центральной базой данных полиции. Проблема заключалась в том, что Хайер не доверял мне, и я имел доступ к информации самого низкого уровня секретности. Используя свой шифр, я мог получить лишь те данные, которые выдавались любому штатскому, обратившемуся в бюро информации. Правда, за несколько месяцев работы в участке я понемногу разузнал все кодовые слова от высших стоящих сотрудников, остальные, не имеющие доступа к секретной информации, Так или иначе получали ее нелегальным способом. Выбора у них не было, иначе они просто не смогли бы работать. Поиск, сказал я. Вхожу в информационный массив. Пара бормотал, а на местный компьютер с забавным американским акцентом. Бухата Исхак Абдул Хади Бухата был записан первым в тетради шахнхая. Жертва убийца, которая еще не обнаружена. Шифр потребовал компьютер. В справочнике у меня был спрятан листок бумаги с кодовыми словами, к тому же шифр самого высокого уровня секретности, и я держал в памяти. Он представлял собой смесь алфавитно-цифрового и стандартного арабского шифра для информационных символов. Я нажал нужные клавиши. Принято, ответил компьютер. Поиск задан. Через 30 секунд На моём мониторе появилось всё дело Бухаты. Я пробежал его биографию и обстоятельства смерти. Он был убит выстрелом в упор из статического ружья, точно так же, как и Бланка. Я поинтересовался, куда отвезли тело, и в конце файла нашёл необходимую информацию в рубрике Заключение медэкспертизы. Вскрытия не было. Тело Бухаты отправили в больницу Абу аль-Мир на площади Аль-Ислам. Новый поиск, спросила машина. Нет, ответил я. Вот информации база данных больницы Абу-Эмир. Компьютер на мгновение замешкался. Настоящий шифр действителен, решило наконец. После долгой паузы появились данные. Когда я увидел оглавление больничного файла, я заказал поиск файла Бухаты. Скоро я нашёл то, что искал. Точное совпадение с записями Шакнахая. Сердце Бухаты и его лёгкие были удалены почти немедленно после смерти и пересажены с последующимживлением в тело Эльва Чами. Я полагал, что информация Шакнахая также точна и в отношении прочих жертв неразгаданных убийств. Через несколько секунд я увидел список из пяти имён, начиная с Чами, Алима Суд, И кончая Чами Зайд. Ваш выбор, спросил компьютер. Чами Гелва. Когда файл развернулся на экране, я внимательно изучил его. Чами был средний, абсолютно не запоминающийся человек, не богач и не бедняк, женат, семеро детей, пять сыновей и две дочери, проживал в довольно зажиточном районе на северо-востоке Бураина. Медицинские записи ничего не могли поведать о его разногласиях с законом, но в многочисленных анкетах и справках содержался весьма важный факт. Эльвачами владел небольшим магазинчиком в Будайне, на 11-й улице, что находится севернее улицы. Я хорошо знал этот магазинчик. Чами продавал дешёвые восточные ковры в одной части магазина, а другую сдавал пожилой читец-пакистанец. вергавшихся медными украшениями для туристов. Самым интересным было то, что здание магазинчика принадлежало Фреднагдербею, чами, скорее всего, служил у него привратником. На втором этаже находился игорный дом, в котором делались крупные ставки. С следующим номером я разыскал Бланку Матаро, транссексуалку, чей труп обнаружили мышьшек на Хайме. Её тело было увезено в другую больницу. где произвели трансплантацию почки и печени для тяжело больной женщины, с которой Бланка никогда не встречалась. В этом тоже на первый взгляд не было ничего необычного. Многие завещали свои органы в случае внезапной смерти, если не одно обстоятельство. Реципиентка, видимо, по странному совпадению, оказалась племянницей Умара Абдулкали. Полтора часа я читал до сих её других лиц. из списка Шатнхауэя, кроме Чами, двое убитых, Бланка и Андреас Вобик были так или иначе связаны с папочкой. Зато я смог доказать к своему удовольствию, что остальные четверо явно имели отношения к Реда Абу Адилю. Я готов был биться об заклад на крупную сумму, что все упомянутые в списке также имели к нему отношения. Но больше это меня не интересовало: ни Абу Адиль, ни Фридландер Бей. Никогда не предстану перед судом. Итак, что же я выяснил? Первое: в городе за последние несколько недель произошло по крайней мере четыре нераскрытых убийства. Второе: все жертвы были убиты одинаково, выстрелом из статического ружья с близкого расстояния. Третье: у всех жертв были изъяты здоровые органы, и все они значились в списке добровольных доноров после своей смерти. Четвёртое: Четыре жертвы и четыре реципиенты имели прямое отношение либо к Абу Адилу, либо к папочке. Я убедился, что предположения Шакнахая подтвердились, хотя Хайар все равно будет отрицать взаимосвязь этих убийств. Я могу обратить его внимание на тот факт, что все жертвы были застрелены из статического ружья, не повреждавшего внутренние органы. Но Хайар, конечно же, отмахнется от этого. Кроме того... Я был уверен, что Хайер давно знал об этом. Именно поэтому он и поручил мне расследовать дело он Чунга в месте обстоятельств гибели Шекнахая. Моими противниками были люди влиятельные, но Бог всегда на стороне правого дела. И следовательно, сейчас он был на моей стороне. Снова поиск, спросила машина. Я заколебался. Мне следовало проверить ещё одно имя. Но вникать в подробности я уже не хотел. Шекнахей, просиби мне выяснить, куда его органы отправят после смерти. Кажется, я уже догадывался куда. Частицы тела Иржи Шекнаххая жила в каком-нибудь служащем, друге или родственнике Абуадиля или Фридман дербея. Мне было неприятно самому силе об этом, и поэтому я ответил компьютеру: "Работа закончена". Уставившись погашенный экран монитора, я задумался, что делать дальше. Я уже боролся с искушением купить у кого-нибудь в участке парусынный инок, когда у меня на полке зазвонил телефон. Сняв трубку, я откинулся на спинку стула. Алло? Мархаба. Услышал я хриплый голос Моргана. Это было единственное знакомое ему ивритское слово. Я выхватил из коробки англоязычный деди и быстренько вставил его. Как жизнь, парень? спросил Морган. Нормально, хвала Аллаху. Какие новости? Помнишь, я обещал тебе, что в среду узнаю, где прячется Яварский. Да, а я еще тогда подивился твоей расстройности. Похоже, я действительно переоценил свои силы. Голос его упал. Я был уверен, что Яварский хорошо заметает свои следы. Думаю, ему помогли. Я подскочил на стуле. Что ты имеешь в виду? Последовала пауза, прежде чем Морган заговорил снова. На улицах идут разговоры о смерти Шахнахая. Многим было бы наплевать, что убили какого-то копа. Но нет ни одного человека, который имел бы зуб на Шахнахая, а яварский кровожаденка клоп, и никто из тех, кого я знаю, не шевельнул бы пальцем, чтобы помочь ему. Я зажмурился и потёр лоб. Так где почему же мы его до сих пор не поймали? Я уже близок к тому, Здаётся мне, что полицейские сами прячут эту сволочь. Где и зачем? Чили ручалась за Моргана, но тут я просто не мог ему поверить. Спросили тенанта Хаяра. Он пил с Яварским в Серебряной пальме пару недель назад. Говоря словами великого юмориста христианского времени Марка Твена, это было выше моих умственных способностей. Как же мог Хаяр, высокий полицейский чин? Променять своего коллегу на маньяка и беглого каторжника. Я почувствовал, как Морган пожал плечами. А ты не допускаешь, что Хаяр тоже замешан в этом деле? Я грустно усмехнулся и услышал в ответ невеселый смех Моргана. Не смешно, заметил я. Я все время подозревал, что Хаяр тинит, но никогда не видел его вместе с Яварским. И эта новость проливает свет на кое-какие вопросы. "На какие же? На дело Феникса. Я сам ещё не всё выяснил. Постарайся достать Еварский. Ладно? Ты узнал о нём хоть что-нибудь?" "Есть кое-что", откликнулся Морган. Он ждал приведения смертного приговора к исполнению в камере Хартумской тюрьмы. Кто-то тайком принёс ему револьвер. И вот однажды Еварский запросто вышел в коридор и наткнулся на двух невооружённых охранников. Застрелив их, он ворвался в тюремную канцелярию. И стал палить во все стороны, как ненормальный, так как кто-то не передал ему ключи. Так он приспокойно вышел на улицу через парадные двери, где уже собралась толпа людей, слышавших выстрелы. Он протолкался сквозь толпу и прошёл полквартала дождавшейся его машины. Так, Иверский Селинеал, и о нём не было слышно, пока он снова не появился в городе. И когда это случилось, он гулял по городу месяц небольшим, ну, может, полтора. За это время он совершил два налёта и два убийства. Его кто-то узнал в Кабаке Милула и вызвал полицию. Хайер, послал тебя в Шекнахейм. Остальное тебе известно. Интересно, сказал я. В самом деле, его кто-то узнал или Хайер просто подставил нас? Всё может быть, парень. Когда мы поймаем Еварский, мы спросим его об этом. Верно, мрачно согласился я. Спасибо, Морган. Продолжай в том же духе. Я достану его, парень. Мне худо заработать остальные деньжата. Позаботься о своей безопасности. Замётано. Я снова повесил телефон на пояс. Мне помогало то, что я знал больше моих противников. Мои глаза были открыты, и хотя я ещё не видел, в каком направлении продвигаюсь, но уже понимал, к каким секретным делам получил доступ. Не надо только быть идиотом, доверяющим всякому встречному поперечному Остаются надеится только на самого себя. Смена закончилась. Я пригнал машину в комнате отдыха полиции и забрал сержанта Каталину, который к тому времени был пьян встельку. Я высадил его у дверей участка, передал автомобиль ночной смене и стал ждать к утру. Рабочий день был окончен, но у меня на сегодня оставалось ещё немало дел.